Глава четвёртая. Счастье улыбается Мите. Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алёши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека Может быть, и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни из-за страсти грушеньки, из-за соперничества с отцом в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти 3000 обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему обманом отца наследство и что будучи вовсе не корыстолюбивым Даже не мог заговорить об этих трех тысячах без иступления и бешенства. Про соперничество же двух особ, как выразился прокурор, то есть грушенький Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать. «Говорил ли вам, по крайней мере, брат ваш, что намерен...» убить своего отца, спросил прокурор. Вы можете не отвечать, если найдете это нужным, прибавил он. Прямо не говорил, ответила Алёша. Как же? Косвенно. Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что в крайнюю минуту, в минуту омерзения, может быть и мог бы убить его. И вы, услышав, поверили тому? Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убеждён, что некоторые высшие чувства всегда спасёт его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего. Твёрдо закончил Алёша громким голосом и на всю зал Прокурор устремлён, как боевой конь, заслушавший трубный сигнал. Будьте уверены, что я совершенно верю в самой полной искренности убеждения вашего, не обусловливая и не осмелируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурой. А потому и нахожу нужным спросить у вас уже с настойчивостью, какие именно данные руководили мысль вашу и направили её на окончательное убеждение в невиновности брата вашего и напротив в виновности другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии. На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, тихо и спокойно проговорила Алёша. Они шёл сам с обвинением на Смердякова. И всё же на него указали. Я указал со слов брата Дмитрия. Мне ещё до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то то Смердяков. Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата? Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжёт. Я по лицу его видел, что он мне не лжёт. Только по лицу. В этом все ваши доказательства. Более не имею доказательств. И о виновности Смердякова — Вы тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его? — Да, не имею иного доказательства. На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда. Кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал. Говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности Лакея, и вот ничего». Никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого. Но начал спрашивать и Фитюкович на вопрос о том, когда именно подсудимый говорил ему, Алёше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его. И что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой? Алёша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив. Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь И Алёша с увлечением, видимо, сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей вечером у дерева по дороге к монастырю Митя, ударяя себя в грудь, в верхнюю часть груди, несколько раз повторил ему, что у него есть средства восстановить свою честь. И средство это здесь, вот тут, на его груди. Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце, и что он содрогается, как от позора при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие. А между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди. Так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже. А он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи и всё указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладоньку, в которой зашиты были эти полторы тысячи Имена! крикнул вдруг Митя с места. Это так, Алёша, так. Я тогда об неё стучал кулаком. Фетикович бросился к нему в попыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алёшу. Алёша, сам увлечённый своим воспоминанием, Горячо высказал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог возвратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть... но у возгрушеньки, если б она согласилась. — Это так, это именно так, — восклицал во внезапном возбуждении Алеша. — Брат именно восклицал мне тогда, что половину, половину позора. Он несколько раз выговорил половину. Он мог бы сейчас снять с себя. но что до того несчастен слабостью своего характера что этого не сделает знает заранее что этого не может и не в силах сделать и вы твёрдо ясно помните что он ударял себя именно в это место груди жадно допрашивал фитикович ясно и твёрдо потому что именно мне подумалось тогда Зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже? И мне тогда же показалась моя мысль глупой. Я это помню, что показалось глупою, это мелькнуло. И вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор? Именно он на эту ладоньку указывал, как на то, что у него есть средства. Но что он не отдаст эти полторы тысячи? А при аресте в мокром он именно кричал: "Я это знаю, мне передавали, что считается самым позорным делом всей своей жизни, что имея средства отдать половину, именно половину долга Екатерине Ивановне и стать пред ней не вором", он всё-таки не решился отдать. А лучше захотел остаться в её глазах вором, чем расстаться с деньгами. А как он мучился? Как он мучился этим долгом? закончил, восклицая Алёша. Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алёшу ещё раз описать, как это всё было, и несколько раз настаивал, спрашивая: Дочь налицо подсудимой бия себя в грудь, как бы на что-то указывал. Может быть, просто бил себя кулаком по груди? Да не кулаком, восклицала Алёша. А именно указывал пальцами и указывал сюда, очень высоко. Но как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты? Председатель обратился к Мите с вопросом: "Что может он сказать насчёт данного показания?" Митя подтвердил, что именно всё так и было, что он именно указывал на свои полторы тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи. И что, конечно, это был позор, позор, от которого не отрекаюсь. Позорнейший акт во всей моей жизни, вскричал Митя. Я мог отдать ей, не отдал. Захотел лучше остаться в её глазах вором, но не отдал. А самый главный позор был в том, что и вперёд знал, что не отдам. Прав, Алёша. Спасибо, Лёша. Тем кончился допрос Алёши. Важное и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь положем самое мелкое доказательство, почти только намёк на доказательство, но которое всё же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладанка, что были в ней полторы тысячи и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в мокром объявил, что эти полторы тысячи были мои. Алеша был рад, и весь раскрасневшись он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя, как это я забыл, как мог я это забыть, и как это так вдруг только теперь припомнилось. начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел как платок, только что она вошла, вся в чёрном. Скромно и почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу её, что она была взволнованна, но решимость сверкала в её тёмном, сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу выражалась чрезвычайно спокойно или по крайней мере усиливаясь быть спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться иных струн и уважая великое несчастье. Но Екатерина Ивановна сама с самых первых слов Твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленной невестой подсудимого. До тех пор, пока он сам меня не оставил, тихо прибавила она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила. Я дала ему не прямо на почту. Я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги в ту минуту. Я дала ему эти три тысячи под условием, чтобы он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга. Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов. Я только передаю существенный смысл ее показаний. Я твёрдо была уверена, что он всегда успеет переслать эти 3000, только что получит от отца, продолжала она отвечайно на вопросы. Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности, в высокой честности в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей, и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распря, и всегда была, и до сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне, по крайней мере, он ничего не говорил, никаких угроз. Если бы он пришёл тогда ко мне, я тотчас успокоила бы его тревогу из-за должных мне им этих несчастных 3000. Но он не приходил ко мне более. А я сама я была поставлена в такое положение, что не могла его звать к себе. Да я и никакого права не имела быть к нему требовательной за этот долг. Прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе. «Я сама однажды получила от него денежное одолжение, еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря на то, что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой». В тони голоса её как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу. Это было ещё не здесь, а в начале вашего знакомства. Осторожно подходя, подхватил Фетюкович в миг запречувствовав нечто благоприятное. Замечу в скобках, что он Несмотря на то, что был вызван из Петербурга от счастья и самою Катериной Ивановной, все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Мите еще в том городе и о земном поклоне. Она этого не сказала ему и скрыла, и это было удивительно. Можно с уверенностью предположить, что она сама. До самой последней минуты не знала, расскажет она этот эпизод на суде или нет, и ждала какого-то вдохновения. Нет, никогда я не могу забыть этих минут. Она начала рассказывать, она все рассказала, весь этот эпизод, поведанный Митей Алеша, и земной поклон, и причины. и про отца своего и появление своё у Мити и ни словом ни единым намёком не упомянула о том, что Митя через сестру её сам предложил прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами. Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она. Она сама прибежала тогда к молодому офицеру, своим собственным порывом, надеясь на что-то, чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал, слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное. Так что даже и от такой самовластной и презрительно гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высокооткровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания. И для чего? Для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым к себе? почини его, произведя в его пользу хорошее впечатление. И в самом деле, образ офицера, отдающего свои последние 5000 рублей, всё, что у него оставалось в жизни, и почтительно преклонившегося пред невинной девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но у меня боль на жалость сердце я почувствовал что может выйти потом да и вышло потом вышло клевета со злобным смешком говорили потом во всём городе что рассказ может быть не совсем был точен именно в том месте где офицер отпустил от себя девицу будто бы только с почтительным поклоном намекали, что тут нечто пропущено. Да если б и не было пропущено, если б и всё правда была, говорили даже самые почтенные наши дамы, то и тогда ещё неизвестно, очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца. И неужели Екатерина Иоанновна С ее умом, с ее болезненною проницательностью не предчувствовала заранее, что так заговорят. Непременно предчувствовала. И вот решилась же сказать все. Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом. А в первую минуту все и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал. Многое было приобретено Человек, отдающий в благородном порыве последние пять тысяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на три тысячи, это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере, хоть грабеж-то мог теперь устранить Фитюкович. Дело вдруг облилось каким-то... Новым светом что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же про него рассказывали, что он раз или два во время показаний Екатерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончил, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки: "Катя, зачем ты меня погубила?" И громко заредал было на всю залу. Впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал: "Теперь я приговорён". А затем, как бы закаченел на месте, стиснув зубы, и сжав крестом на груди руки. Екатерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледная и сидела потупившись. Рассказывали бывшие близ неё, что она долго вся дрожала, как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька. Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно может быть погубила Митю. И бо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не вись этого эпизода преступнику по крайней мере дали бы снисхождение. Но об этом сейчас два слова лишь прежде о Грушеньке. Она явилась в зал тоже вся одетая в чёрное, в своей прекрасной чёрной шали на плечах. Плавно, своей неслышной походкой, с маленькой раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя. И ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю, только что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей публики это был характер гордый невыносящий презрения один из таких которые чуть лиж за подозриет от кого презрение тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора при этом была конечно и робость и внутренний стыд за эту робость Так что не мудрено, что разговор ее был неровен, то гневлив, то презрителен и усилен на груб, то вдруг звучала искренная, сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть. «Все не равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу». На счёт знакомства своего с Фёдором Палчом она резко заметила: "Всё пустяки. Разве я виновата, что он ко мне привязался?" А потом через минуту прибавила: "Я во всём виновата. Я смеялась над тем и другим, и над стариком, и над детём, и их обоих до того довела. Из-за меня всё произошло". Как-то коснулось дело до Самсонова. Кому какое дело с каким-то наглым вызовом, тот чежь и огрызнулась она. Он был мой благодетель. Он меня босоногою взял, когда меня родные из избы вышвырнули. Председатель, впрочем, весьма вежливо напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Крошенька покраснела и глаза её сверкнули. Пакета с деньгами она не видела, а только слыхала от злодея, что есть у Фёдора Павловича какой-то пакет с тремя тысячами. "Только это всё глупости", я смеялась и ни за что бы туда не пошла. "Про кого вы сейчас упомянули как о злодее?" осведомился прокурор. А про лакея, про Смирдикова, что барина своего убил, а вчера повесился. Конечно, её мигом спросили, какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких. Так Дмитрий Фёдорович мне сам говорил: "Ему и верьте, разлучница его погубила, вот что". К чему одна она причина, и вот что вся как будто содрогаясь от ненависти прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в её голосе. Осведомились, на кого она опять намекает, а на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе меня тогда зазвала, шоколадом поччевала. причтить хотела, стыд, да, в ней мало истинного. Вот что. Тут председатель уже строго остановил её, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось. Она готова была полететь хоть в бездну. Приорите в селе Мокром, припоминая, спросил прокурор: "Все видели и слышали, как вы Выбежав из другой комнаты, закричали: "Я во всём виновата, вместе в каторгу пойдём". Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отца убил. Я чувств моих тогдашних не помню, ответила Грушенька. Все тогда закричали, что он отца убил. Я и почувствовала, что это я виновата, и что из-за меня он убил. А как он сказал, что не повинен, я ему тотчас поверила. И теперь верю и всегда буду верить, не такой в человек, чтобы солгал. Вопросы перешли к Сютюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина. и про двадцать пять рублей за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова. — А что ж удивительного, что он деньги взял! — с презрительной злобой усмехнулась Грушенька. — Он и все ко мне приходил деньги конючить. Рублей по тридцати бывало в месяц выберет, все больше на баловство. Пить есть ему было на что и без моего. На каком же основании вы были так щедры к господину Ракитину, подхватил Шидукович, несмотря на то, что председатель сильно шевелился. Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сёстры. Он только всё молил меня никому про то здесь не сказывать. Стыдился меня уж очень. Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью для всех, и никто про него до сих пор не знал во всём городе, даже в монастыре даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побогравел от стыда на своём стуле. Грушенька ещё до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и ожелилась. Вся давишней речь господина Ракитина. Всё благородство её, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России, всё это уже окончательно на этот раз было похорено, и уничтожено в общем мнении Фитюкович был доволен. Опять бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго. Да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремили на неё, когда она, кончив показания, уселась в зале довольно далеко от Екатерины Ивановны. Всё время, пока её спрашивали Митя, Молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю. Появился свидетелем Иван Федорович.